Глава 12. Беглец. Не успев подняться по трапу странника, Серегин набросился на вышедшего из корабля лейтенанта Брасса, обвиняя его в недисциплинированности и вызывающем поведении подчиненных. Спасло Браса только вмешательство и объяснение Кийской, после которых инспектор, одарив каждого из присутствующих взглядом, не сулящим ничего хорошего, скрылся в своей каюте, потребовав, чтобы обед ему был подан туда. Отдых и хорошая еда настроение ему не поправили. Серегин по-прежнему грозно сопел, когда вездеход с тем же, что и утром экипажем на борту, возвращался после полудня в поселок. Киск на настроение Серегина особого внимания не обращал. Он обдумывал план проникновения в заинтересовавшую его расщелину. Посвящать в свои намерения кого-то из десантников он не хотел. Их и без того по возвращении ожидала не самая лестная характеристика от инспектора. А справиться с задачей самому было не так-то просто. Можно было, конечно, попробовать рвануть на пролом, но тогда уж точно не обойтись без жертв. А стоило ли это того, что находилось по ту сторону прохода в скалах? Всю дорогу до поселка инспектор мрачно молчал. Вездеход, как и прежде, остался у красного купола под присмотром нелюдимых посвященных. А Серегин в сопровождении Кула отправился продолжать осмотр колонии. Мир, как и время, как будто замерли, остановились, достигнув некой статичной точки. Каждый словно окуклился состоянием, в котором пребывал, посвященный неподвижностью десантники скукой и тоской. Кийск мрачными раздумьями о своей дальнейшей судьбе. Неожиданно Сато ткнул локтем в бок задремавшего Лаваля. «Посмотри-ка туда», — сказал он, скрытно указывая направление глазами. Из-за купола, находившегося вне поля зрения, уставившихся в одну точку на вездеход посвященных, время от времени выглядывала фигура в сером балахоне и делала призывные знаки руками. «Кому это он?» — тихо спросил Лаваль. «Должно быть, нам, — решился то. Больше я вокруг никого не вижу». Они не утреннее ли это наше знакомое?» — предположил Кабонга, также заметивший знаки странного колониста. «Похоже, он не хочет, чтобы его видел кто-то, кроме нас», — сказал Кийск. «Ну что ж, пойду пообщаюсь с ним», — Кабонга спрыгнул с сиденья на землю. Увидев, что к нему направляется один из десантников, человек, размахивавший руками, скрылся за куполом. Проходя мимо посвященных, Кабонга отсолютовал им рукой и скроил неприязненную физиономию. Едва он свернул за купол, прятавшийся там человек вцепился ему в руку. «Вы должны мне помочь. Спасите меня!» Горячим, срывающимся шепотом забормотал он. «Спокойно, приятель!» Кабонга высвободил руку из цепких, но слабых пальцев. «Что случилось?» «Сегодня ночью меня убьют. Спасите меня!» «Ты хочешь уехать из поселка?» «Да. Но если кто-нибудь узнает об этом, меня убьют. Так происходит всегда. Вы должны помочь мне бежать. Во имя человеколюбия, помогите!» «Да что здесь у вас происходит?» «Происходит ужасное. Половина членов общины — это существа, только внешне похожие на людей. Они перестали быть людьми, пройдя обряд перерождения. Я расскажу все, как только окажусь в безопасности». «Ты готов дать показания против Кула?» «Да. Жди здесь, я скоро вернусь». Неторопливой походкой праздно шатающегося гуляки Кабонга вернулся к вездеходу. «Ну что там?» — спросил Глизон. «Человек, которого надо незаметно отвезти на корабль. Мы с Сато останемся здесь дожидаться инспектора, и если потребуется, попридержим местную охрану. Вы заберете колониста, отвезете его на корабль, и после вернетесь за нами». «Интересно, что скажет инспектор на этот раз?» — усмехнулся Сато, вылезая из вездехода. «Думаю, на этот раз инспектор останется доволен». Похоже, что нашему новому знакомому есть что рассказать. Счастливо оставаться. Лаваль поудобнее устроился за рулем и завел двигатель. «Эй, ребята, не хотите прокатиться с нами?» — крикнул он на прощание посвященным и вдавил педаль газа. Вездеход стремительно проскочил между двумя куполами и, вырулив к тому, за которым прятался беглец, резко затормозил. «Сюда!» Откинув дверцу пустого багажного отделения, Кийск махнул колонисту рукой. Тот с разбега нырнул в узкую дыру. «Давай свой балахон», — приказал Кийск. Не задавая лишних вопросов, колонист выбросил наружу серую тряпку. Кийск на лету подхватил ее и захлопнул дверцу. «Поезжайте», — махнул он рукой Лавалю. «А ты?» — обернулся Глизон. «Я вернусь с остальными», — ответил Кийск. «Как знаешь», — пожал плечами Лаваль. Вездеход рванулся с места и, описав крутую дугу, скрылся за каменным завалом.